Улыбнулся Дронга. Это, конечно, важное уточнение. Но, тем не менее, вы не ответили на вопрос комиссара. Вы хорошо знали Виктора Кошлева? Не очень хорошо. И совсем не хотела знать лучше. Почему? спросил комиссар, когда ему перевел Дронга. Он был под лицом и мерзавцем, безапелляционно заявила Кира. И я совсем не жалею, что его убили.